Глава двадцатая. Берта и Бертран. Где запад? Николета оглядывала площадь, словно искала указатель. Мы должны сами определить. Да, леди Николета. Елик улыбнулся, блаженный восторженной восторженный улыбкой. Вы должны найти нужное направление сами. Но я понятия не имею, где искать запад. Николета по-детски вертела головой. Аглая указала на заходящее солнце. Я думаю. Он там, где закат. Действительно, Николетта посмотрела на кровавое солнце. Я и не догадалась. Какая вы умная. Аглая промолчала. Легко быть умной с теми, кто даже в школу не ходил. Но там, где действительно нужен был ум, она поступила как последняя идиотка. лазаш прав. Ее уже съедало изнутри острозубое чувство тоски. Тоски по горячим мозолистым рукам до мазы. По его бирюзовому взгляду по ироничной ухмылке, кревящей потрескавшиеся губы. Он стал ей необходим, нужен до боли в груди. Хотелось снова лизнуть его кожу и вонзить зубы в мощную шею. Аглая зажмурилась от нестерпимого желания. «С вами все хорошо, княжна!» Николета хотела коснуться ее локтя, но нерешительно замерла. Аглая кивнула. «Да, все хорошо. Идемте!» Они наугад двинулись в сторону заходящего солнца. На этот раз Николета оживленно болтала и уже не стесняясь бросала в сторону Елика кокетливые взгляды. «Как вы думаете, далеко до этой осины? Я что-то не припомню осин в округе. Хотя я и не очень хорошо разбираюсь в деревьях. Наверное, это плохо, если невеста волчьего сына не понимает в таких вещах». Последний вопрос она уже задала елико Тот покачал головой. «Не имеет значения, глупа женщина или умна, ленива или нет. Она просто нужна». Елик говорил тихо. Ветер уносил его слова, и казалось, что это лишь шум воздуха. «Волк внутри нас чувствует свою женщину. Он понимает, что она та самая, еще раньше человека, и подсказывает нам». Но мужчины ведь выбирают женщину за ее умение вести хозяйство, за способность выносить здоровых детей. Неужели это не важно? Какой животному толк от того, прибрано в доме или нет? Мы ищем спутницу, а не служанку. Нам нужна та, которая осветит путь в темноте, та, которая заменит собой луну. Волки – животные, они спят в логове, мягкая постель им ни к чему». «Ваши мужчины глупы, если ищут жену, которая может вести дом, но не может подарить ласку!» Голос Николеты стал едва слышен. «За лаской они идут к любовницам. Тогда они глупцы вдвойне и недостойны ни одной из вас!» Они вышли из города и шли по утоптанной тропе. Солнце все ниже садилось за горизонт, осталась лишь кроваво-алая долька». Аглая снова и снова прокручивала в голове слова Елика. Разве не этого она хотела? Быть спутницей, безумно любимой и оберегаемой, а не вечной служанкой. Но до мазы он вел себя с ней так, будто она во всем хуже него. И те его слова, что она враг. Он ведь каким-то способом узнал, что она не княжна, не из его мира, и ведьминские чары получила случайно и все равно сказал, что мысли жить с ведьмой ему противно. Сказал, что ждет, пока она не приползет к нему на коленях. Но тогда она перестанет уважать саму себя, и он, скорее всего, тоже. Он и так продолжает считать ее шлюхой. Вот только Лазаш сказал, что они не смогут друг без друга, и Аглая чувствовала, что старый оборотень не врет. Ей уже казалось, что она начинает сходить с ума без домазы. Ей хотелось, чтобы он оказался рядом, присматривал за ней, злобно рычал на тех, кто подходил к ней слишком близко, опалял ее горячим взглядом и обещанием запретной страсти. С ним она становилась самой собой, раскованной и свободной. Но какой ценой? Ох, можно долго размышлять на эту тему и копаться в самой себе, но что это даст? Она должна выбрать, либо с ним, либо без него». В обоих случаях ее жизнь будет наполнена страданиями. Без него она будет сходить с ума от тоски и одиночества, сравнивая всех мужчин с принцем и мучаясь ревностью к той, другой, которая, возможно, будет греть его постель и дарить ласку. С ним будет днем за днем терять себя, ломать свою душу и превращаться в... А вы как думаете, княжна? Княжна! Аглая очнулась от плена тяжелых мыслей. Это бесконечное самокопание убивало ее. Становилось только хуже, когда к делу подключалась голова. Она настолько погрузилась в споры с самой собой, что, кажется, пропустила что-то важное. Николетта смотрела вопросительно. По лицу Елика вообще ничего нельзя было прочитать. Аглая попыталась улыбнуться. «Я немного задумалась. Вы что-то спрашивали?» «Да», — Николетта закивала. Локоны пружинки подпрыгнули в такт движением головы. Я спрашивала, может, подойдем к ним? По-моему, у них что-то случилось. Как ни старалась, Аглая не могла понять, о чем идет речь. Неужели она снова выставит себя дурой? Или странной? Или вообще выдаст? Притворяться к больше не было сил. Очевидно, что они совершенно разные. «Я не совсем понимаю, о чем вы говорите». Николета указала в сторону от дороги. Они шли мимо полосы деревьев, за которой начинался лес. Если Аглая правильно помнила карту Фьорера, то именно в этом лесу ее и нашли. Там же проходило первое испытание. И именно там дом ведьмы. Среди деревьев, завалившись на бок, лежала телега. Возле нее стоял сгорбленный старик. Рядом на каком-то тюке сидела седая старушка. Аглая даже удивилась, как не заметила их. Хотя что тут удивительного? Она вообще забыла, где находится, и пыталась решить головоломку по имени Дамазы. «У них же телега перевернулась. Конечно, идемте. Может, сможем чем-нибудь помочь?» Елик скептически выгнул бровь. «А что, если это разбойничья уловка?» Расширившимися от ужаса глазами Николета посмотрела в сторону стариков. «Они не похожи на разбойников, разве что грабят лес, воруя грибы». Она неловко улыбнулась собственной шутке. Аглая покачала головой. «А на что нам вы, господин Елик? Или в клане кровавых охотников? Все мужчины такие же, как ваш принц? Любят болтать языком о том, какие они грозные и смелые. А на деле...» Ее маленькая провокация удалась. Алые глаза Елика сверкнули, как два рубина. «Мой принц никогда не обещает того, что не может исполнить. И если он сказал, что возьмет вас в жены, то так и будет, несмотря на...» Он резко замолчал, стиснув челюсти. Аглая едва не топнула от досады ногой. «Пытки, что ли, к нему применить?» Она постаралась изобразить равнодушие и скопировала жест оборотня, выгнув брови. «Несмотря на что?» «Несмотря на... ваш... характер?» «И слухи, которые ходят о вас!» Этот гад явно не то имел в виду. Аглая прищурилась. «Даже не буду спрашивать, какие слухи вас так напугали. Кстати, он ничего мне не обещал». «Его высочество сказал, что вы наша будущая принцесса!» Он с сомнением посмотрел на Аглаю. «Лучше вам не знать того, что он говорил мне. Так мы идем к этим людям?» Николетта, которая слушала весь разговор, затаив дыхание, быстро кивнула. «Идем. Они выглядят такими несчастными». Ну, радостного в их ситуации мало. Ветер подул в сторону оглаи, закружив вокруг ног золотистые листики монетки. «Кстати, они как раз возле осины». «Возле какой осины?» Николетта плотнее закуталась в плащ. Солнце почти спряталось за горизонт, заметно похолодало. Вместе с сумраком пришло ощущение грядущей беды и опасности. Она была уверена, скоро что-то произойдет. Взяв себя в руки, Аглая все же ответила, «Возможно, возле той самой, которая укажет нам путь к каменоломне». Она преувеличенно бодро зашагала в сторону стариков. Уже при приближении к ним стало видно, что они абсолютно раздавлены. Женщина плакала и вытирала слезы грязной серой тряпицей а старик угрюмо разглядывал телегу и пытался утешить жену скупым похлопыванием по плечу. «Доброго дня, господин и... госпожа!» Аглая чувствовала себя жутко неловко. Конечно, ей приходилось завязывать знакомства, но никогда при таких обстоятельствах. Оставалось лишь напомнить себе, что занимает место княжны, а та наверняка во всех ситуациях чувствовала себя уверенно. «Что у вас произошло?» Старик окинул ее хмурым взглядом. У него оказались удивительно яркие зеленые глаза. Он поджал губы и закряхтел под нос. «Да чем вы нам поможете? Телегу новую, что ли, купите?» Он снова зыркнул на нее, но тут же отвернулся. «Не ворчи, старый!» Старушка одернула мужа и встала на ноги. «Доброго дня и вам, господа!» Она с трудом поклонилась. «Беда у нас!» «Вот на камень наехали, и колесо отлетело. Телега у нас такая же старая, как и мы!» Она на удивление радостно улыбнулась. «А ее никак нельзя починить!» Николета увлеченно рассматривала вывалившийся из телеги скарб. «Мог бы, починил бы!» Старик пнул ногой колесо. Аглая подняла несколько раскатившихся в разные стороны яблок. «А вы далеко направлялись?» «Если телегу нельзя починить, может... Может, мы могли бы помочь донести ваши вещи?» «А как же испытание?» Елик оказался единственным, кто еще помнил об отборе. Он удивленно и чуточку насмешливо смотрел то на Николетту, то на Аглаю. «Какое еще испытание?» Старушка перестала плакать и с надеждой взирала на их странную компанию. Николетта выглядела неуверенно. Было видно, что ей все еще хочется выиграть, но в то же время жалко бедолаг. Елек, судя по ухмылке, забавлялся ситуацией, а Аглая стала плевать и на испытания, и на отбор. Собирая песок и камни, она не сможет вернуть до мазы. Так какого черта она шастает по княжеству вместо того, чтобы пытаться наладить хрупкое, но перемирие с принцем? «Мы испытываем наши силы», она ухмыльнулась, взглянув сначала на оборотня, потом на Николетту. Поспорили с господином, кто раньше устанет пешком идти до крепости, мужчина или женщины. Так крепость в другой стороне. Старик посмотрел на нее, как на идиотку. Аглая закатила глаза. «Мы будем спорить, в какой стороне крепость? Или все-таки решим, что делать с телегой?» «Колесо никак не починить, оно надвое раскололось». Только сейчас Аглая заметила, что оно действительно треснуло пополам. Видимо, старик просто соединил две половинки и уложил рядом, чтобы и после смерти покоились вместе. Прям как двое влюбленных. Ну и мысли лезут в голову. Давайте мы просто поможем вам все донести до крепости. Николетта безостенчиво ковырялась в вывалившейся поклаже. А там попросим мастера приехать сюда и заменить колесо. Аглая махнула рукой. Попросим князя выделить этим людям новую телегу. Должен же он заботиться о своем народе. Должен же он хоть о ком-то заботиться, старый мерзавец. Агла едва удержалась от смеха, представив лицо папаши, когда придет требовать у него новую телегу. Кстати, как вас зовут? Я госпожа Берта, а этот ворчун мой муж, господин Бертран. А как ваши имена, добрые люди? Я Николетта. Николетта поклонилась. Аглая ограничилась кивком. Аглаида. Чужое имя осело на языке горчинкой. Элек, Оборотень беззаботно привалился к дереву и взирал на происходящее с легкой ухмылкой. Аглая мстительно улыбнулась. Недолго тебе осталось смеяться, дружочек. Сейчас продемонстрируешь всем свою хваленную волчью силу. Тащить на себе многочисленные тюки она не собиралась. «Ой, а что такое вы тут везете?» Николета выудила из вороха разбросанных вещей маскарадную маску, украшенную черными перышками. При ее виде у Аглаи тревожно екнуло сердце. Нехорошее предчувствие вернулось с новой силой. «О, это маски и плащи для ночи личин! Мы с мужем каждый год мастерим и продаем!» «Ой, как чудесно! Нельзя, чтобы такая красота пропадала!» Николета напоминала восторженного ребенка. «Мы обязательно вам поможем донести все в целости и сохранности». Она взглянула на Елика, а потом на Аглаю. «Мы же поможем?» «Конечно». Аглая уже присматривала мешки полегче. «И речи быть не может». Елик неожиданно оттолкнулся от дерева. «У вас важнейшее испытание. Нам некогда бродить туда-сюда. После завершения мы пришлем кого-нибудь». Николетта вновь покраснела, но на этот раз от гнева. «А эти люди, что же, до ночи тут будут сидеть?» «Ну, тогда вам стоит поторопиться!» Оборотень был неумолим. Старики, молча наблюдавшие за перепалкой, отошли к телеге, как будто боялись, что спор перерастет в сражение. Неожиданно послышались еще голоса. По дороге бодро маршировала еще одна команда — Жермена с Элари. Оборотень, сопровождавший их, Выглядел одновременно сердитым и несчастным. «Княжна! Леди Николепта. эллори холодно поклонилась. Жермена ограничилась лишь кивком головы. «К «Княжна?» Берта смотрела на Аглаю, расширившимися от ужаса глазами. «Что тут произошло?» Оборотень обвел всех суровым взглядом. Елик вдруг переместился. Молниеносно. Только стоял возле дерева, и вот уже вырос стеной между Николеттой и сородичем. Эти люди попали в беду. Николета съежилась от страха перед волком. «Мы хотим им помочь донести их вещи в крепость!» Оборотень хмыкнул. «У них же есть Олега. У Аглаи окончательно сдали нервы. Которую ночь она находилась в этом сумасшедшем доме, едва спала и пыталась справиться со смертоносными чарами. У нее просто не осталось сил терпеть. «Серьезно? Телега?» Ее голос всполошил зазевавшуюся птицу, и та поспешно вспорхнула с ветки. «Правильно, птичка, от греха подальше!» «А ведь если бы не сказали нам, то мы бы и не увидели ее!» «Конечно, у этих людей есть телега!» Она с трудом сдерживала крик. «И наверняка бы они ею воспользовались, если бы у нее было колесо!» Николетта несколько раз кивнула. «Неужели вы не видите, «Что оно сломано? Телегу не починить. Мы можем помочь этим людям донести их вещи в крепость!» Оборотень выглядел удивленным таким отпором и не сразу ответил. «А как же испытание?» Аглая развернулась и пошла к Берти. «Знаете, если вам так важны ваши испытания, почему бы вам самим их не пройти? А мы среди колетты выберем, какой из волчьих сыновей нас достоин». «Так вы нам поможете?» Тоненький голосок Николеты разнесся по оглушающей тишине. «Если леди Жермена и леди Эллари задержатся, то упустят свои шансы выиграть это испытание». «Возможно, мы могли бы». Жермена смотрела прямо на оглаю и, кажется, хотела помочь. «Нет, леди Жермена, тогда мы точно проиграем. У нас есть шанс на победу. Эти люди в надежных руках княжны». Аглая не могла не заметить такую откровенную шпильку. Похоже, маленькая мерзавка осмелела. Она начинала понимать Аглаиду. В этом мире принимали только три вещи – силу, власть и жесткость. Все остальное считалось слабостью и недостатком. Что ж, ей к этому не привыкать. «Идемте, нам нужно торопиться!» Элари поспешила прочь. Жермена и оборотень молча последовали за ней. Аглая повернулась к Николетте. «Вы тоже можете идти, леди Николетте. У вас есть хорошие шансы на победу. Елек прав. Нужно пройти испытание». «А как же вы? Вам ведь тоже нужно. И госпожа Берта с господином Бертраном. Мы не можем оставить их». Аглая улыбнулась. «Я вообще не должна была участвовать. И я не собираюсь выходить замуж, соревнуясь в перетаскивании песка». Я самая неподходящая жена для волчьего сына. Она повернулась к старикам. А вы не переживайте. Все, что сможем отнести, мы отнесем. А как только окажемся в крепости, я пришлю сюда стражников, и они заберут остальное. Зеленые глаза старика сверкнули неестественной зеленью, и в душу Аглаи закралось нехорошее подозрение. Бертран смотрел на нее с неожиданным уважением. Берта благодарно улыбнулась, но не успела ничего сказать. Ее опередила Николетта. Ну вот еще чего, я тоже с вами иду. Потом всем буду хвастаться, что спасла едва не сорванную ночь личин. Как же праздник и без масок? А вы, Елик, можете отправляться к, к остальным и сообщить, что мы с леди Аглоидой выбыли из испытания. Елик не выглядел ни огорченным, ни разозленным. Наоборот, он словно бы успокоился и расслабился. Такая смена настроения Аглая удивляла. «Я не посыльный, леди Николетта. Я ваша охрана!» Он вздохнул. «И, видимо, еще и носильщик!» «О, чудесно! Тогда самые тяжелые мешки несете вы!» Аглая удивилась той легкости, которую ощутила. Она не хотела, чтобы из-за ее решения страдала Николетта. Она казалась милой и доброй девушкой, вполне достойной выиграть сказочный подарок, который им обещали. Но Николетта, кажется, была счастлива, а Глая не видела фальши и наигранности, хотя последние дни показали, что она совершенно не разбирается в людях. Она взялась за один из мешков и едва не застонала. Вы что, ко мне сюда натолкали? Берта совсем по-девчачьи хихикнула и подмигнула. Да! «Позвольте!» – Бертран отобрал у нее мешок. «Тяжести несем мы с господином Еликом, а вы с юной леди и моей старушкой. Возьмите все, что осталось!» Они быстро распределили мешки, которых оказалось не так и много. Шутя и подзадоривая друг друга, неожиданно веселой компанией они двинулись обратно в крепость. У Аглаи как будто груз души упал. Она еще никогда не чувствовала себя так спокойно словно и вправду возвращалась домой.